ходить к нему без доклада, я это делаю во всякое время. Взор, которого дрожат сильнейшие, еще ни разу не обращался на меня с гневом. Но этот же великий князь, этот милостивец и друг, окружил меня такую железную сетью, сквозь которую я не могу прорваться. Каждый шаг мой, каждое действие мое ему известно. Зная свою участь... Я решился посвятить Ему свою жизнь, свои дарования. Может быть, я сам не против этой необходимости, может быть, я сам искал ее. Пускай Московия будет моим гробом, лишь бы над этим гробом поставил я себе памятник, которому некогда просвещенные народы придут удивляться. В этом создании я всего себя положу, и свое Отечество, и свои знания, и жизнь, и вечность свою — Но сын, которого завещала мне жена, сын, которого я сам так много люблю, я и о нем забочусь. Великий князь за мои заслуги поклялся не оставить мое дитя, когда меня не будет. Он ласкает его и теперь, как не ласкает детей своих. Я хочу, чтобы Андрей Аристотелев был полководцем. Почему ж не художником по наследству? Почему, почему? Вот... — Видишь, и тут есть безумное самолюбие. Я хочу, чтобы в свете был один Фиоровенти, художник. Да — Да-да, узнаешь меня, короче, молодой человек. Ни одну юность сожигают огненные мечты. И под этим пеплом он указал на свои седые волосы. Кроется, может быть, в неукротимый. Но обратимся к сыну. Зоркие глаза Иоанна прочли в душе моей, и Иоанн называет моего андрея своим полководцем, беседует с ним о ратном деле, разжигает его молодое сердце славу и воинскую, а сыновьям своим строго наказывает напомин души его не забывать отцовского воеводу. «Хорошо, — думал я, — умру, так он будет богат в милости у царей русских». Но какими глазами, каким сердцем станут смотреть на иноверца, на Басурмана, при дворе будущего великого князя, бояре, духовный народ? Меня охраняет теперь от их ненависти и презрения имя строителя церковного, необходимость во мне. Теперь меня и других иноверцев охраняет еще грозная воля Иоанна, перед которой все падает, и люди, и судьба. Но властители с таким согласием всемогущего ума и воли родятся веками. Кто поручится за будущее? К тому же я хочу, чтобы без насилия власти любили моего Андрея. Хочу, чтобы все русское, все состояния, народ окружил его приветом, как родного, как соотечественника. Тогда может он подняться высоко. Недолго думал я. Андрея принял русскую веру. Крестным отцом был ему Иоанн Молодой. Он же будет сыном моему отцом, когда меня не станет. Простишь мне за необдуманный упрек. Понимаю, я мог бы сделать то же для блага милого, дорогого сердцу существа. Но теперь другой вопрос. Не сочти его дерзостью молодого человека, которого все права на твое снисхождение в одном имени воспитанника твоего брата прими этот вопрос только за знак любви к прекрасному скажи мне каким великим памятником зодчества в московии хочешь передать свое имя будущим векам покраснел снова художник пожал с восторгом руку молодому врачу и с трепетом губ пояснявших его душевные волнения отвечал.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 расскажу как я боюсь умереть не сделав ничего достойного бессмертия и чем хочу купить себе вечность на земли Слушай же меня с снисхождением которого прошу у твоего доброго сердца для моих слабостей ты знаешь продолжал аристотель что я сделал себе небольшое имя в италии памятники художества которые ты оставил мне не дадут ему умереть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 позднее, именно здесь, в Москве. Еще тогда не давал он мне покоя. Преследуя его, как призрак, и не имея силы выполнить, я изнемогал под бременем тоски невыносимой. И, Мудреноль, я, человек, слабое, ничтожное создание, хотел создать достойный храм, Богу, дивному Богу, Творцу Вселенной. Все, что не принимался выполнить линиями, красками, образами, телесными силами, казалось мне бесконечно малым перед тем идеалом, который создала божественная часть меня. Тоска, муки невыразимые. Я призвал на помощь прошедшие и настоящие, спрашивал каждый век, требовал к себе на лицо отжившие и живущие народы, сотни поколений, чтобы каждый из них принес достойную лепту на построение храма Богу. И назов мой распали Спарфенон, Колизей, Алгамра, София. Полки окаменелых мифов сошли с своих подножий, пошатнулись пирамиды Египта с своих оснований и стали вокруг меня, как столетние дубы над муравьем, едва заметным для глаза. «Какой храм создашь ты Богу, когда мы только гробы для человека? А над этими гробами трудились веки и миллионы людей». Казалось мне, спросили меня великаны древнего мира, и воображение мое замерло при этом вопросе. И вот когда на зов мой явились города и народы, когда каждый из них принес мне по одной букве для божественной поэмы, я не мог даже сложить этих разнородных букв в одно гармоническое слово. Мудреноль, каждая буква была вдохновением. Все они отозвались в душе моей, как дивный хор, составленный из мириады ангелов, сопутствуемой бурью со всех концов света. Голова моя закружилась, сердце замерло, я изнемок. Меня хотели даже запереть в дом сумасшедших. Может быть, я этого и стоил. Долго был я в болезненном состоянии. Наконец, спасенный помощью врача, любовью к сыну,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 Тогда представлю его суду Иоанна, Софии и Митрополита. Но каких трудов, какой борьбы стоило мне, чего еще будет стоить, чтобы привезть мою идею в исполнение? Чего должен я еще бояться от решения светской духовной властей, расположенных к моему делу, но худо знакомых с прекрасным в искусстве? Ах, если бы ты знал, как дорого куплен мною каждый шаг, подвигающий меня к цели сквозь какие труды мелочей, щепетильной вещественности должен я очищать себе путь к этой цели. Не хвастаясь, скажу, надо было иметь мою железную волю, мою пламенную любовь к искусству, чтобы не изнемочь под бременем обстоятельств. Представлю тебе только несколько образчиков тех нужд, тех препятствий, с которыми я должен был бороться».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 Он изъявил желание, чтобы я управлял огнестрельными орудиями, я выполнил его желание. Нужно было чеканить монету, я чеканил для него монету. Одним словом, я сделался всем, чем хотел Иоанн, чтобы я для него был. Не подумаю, чтобы все это делал я из любви и из преданности к царю. Люблю его, предан ему, как человек, благодарный за милость его ко мне».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 «Надо сказать тебе, что здесь стыдно знатным людям ходить пешком. Поспешай. Наши кони помогут нам урвать часок у времени, чтобы взглянуть немоходом на приходящий город. Так называй его, потому что будущее Москва готова встать на пепелище нынешней». В несколько минут Эрнштейн кончил щегольской убор свой, и он уж на лихом коне, в сопутствии Аристотеля и Пристава, также верхами. Как хорош был он в своем германском наряде! Как приятно отделялся черный бархат епанички, опушенный мехом от белизны его лица, и выпадали струи его белокурых волос из-под фиолетового бархата берета, осененного пуком волнующихся перьев. Скромность его звания и врожденный характер не позволяли расточать на одежде золото, которым воспитатель щедро одарил его. И потому проблескило оно скупо, но со вкусом, только в пряжке берета, в ографии панчи и в поясе, державшем у бока его кинжал. Чтобы испытать свою лошадь, он сделал на ней несколько кругов по двору. Как ловко сидел Антон на коне, как мастерски управлял им. И не мудрено. в воспитании его не было презрено ни искусство верховой езды, ни искусство владеть мечом, потому что, — говорил его воспитатель, — все это необходимо врачу. Тебя зовут к больному, за тобой прислали лошадь, какая попалась. Скачи на помощь ближнему в бурю, в грозу, ночью, по худым дорогам. Жизнь твоя в опасности, оскорбили твою честь, твое человеческое достоинство. Умей защитить и то, и другое. Умей омыть унижение в крови оскорбителя, из-за всего этого можно видеть, что любая принцесса переименовала бы нашего лекаря в свои пожи или паладины. Пусто было на дворе боярском, когда они выезжали. На этот раз никто из челядинцев не смел смотреть на басурмана даже сквозь щели забора, потому что он всю ночь провозился с нечистыми так из его заботы до петухов об устройстве походной его аптеки. Он не дал себе покоя до тех пор, пока не приготовился выполнить свои обязанности тотчас же по первому призыву страждущего. И вот как невежество перетолковало его полуночные заботы. Пустоте его жилища, отчуждению от него хозяев дома, которые решительно отказывались его видеть, Несмотря на приветливые его засылы к ним, он грустно изумился. «Ты приехал в страну народа-младенца», — говорил ему в утешении Аристотель. «Не удивляйся, если он дичится всего нового для него. Подожди. Все переделают в терпение, время, снисхождение, игрушки и лоза наставника царя, если нужно будет, когда слишком разблажится младенец».